Максим Зарецкий. Хранитель. Книга первая. Пролог. Я одним движением смахнул целый ворох свитков на пол и перешел к следующей полке. И раз. Новая порция свитков полетела к тем, что уже валялось под ногами. И два. Ворох бумаг последовал туда же. Не думал, что буду когда-нибудь заниматься этим. «Син, ты здесь уже все сделал?» в зал стремительно вошел наставник и, осмотревшись, удовлетворенно кивнул. «Отлично. Заканчивай и бегом в круглую комнату. У нас осталось не так много времени, небесные уже скоро будут здесь». «Да, наставник. Мне с трудом удалось кивнуть. Откуда-то из глубины рвался протест». Конечно, я хорошо понимал, что по-другому нельзя, но свитки были одним из главных достояний Школы Меча, нашим наследием, наряду с такими, как я, людьми, хранящими в своей памяти тысячи техник и духовных навыков, хранителями знаний, живыми библиотеками. Столько лет попыток стать лучшим в этом, а теперь самолично уничтожаю плоды собственного труда. И я хорошо осознавал, что с сожжением обычных свитков ничего не заканчивалось. Все знания все еще оставались в головах хранителей, подобных мне. Слабый, по мнению старейшин, талант в боевых искусствах и лучший за последние 300 лет хранитель. Да уж, сомнительно я получил титул, как по мне. Особенно в обстоятельствах, когда твою школу прямо сейчас уничтожает враг. На этот раз у проклятой Школы Небес все получилось. Но даже у таких слабых практиков, как мы, имелись кое-какие козыри в руках. Усилием воли выкинул из головы лишние мысли. Закончив сбрасывать свитки, я вытащил квадратную печать и, не раздумывая, разломил ее. В ту же секунду над горой свитка высь взметнулось золотое пламя, мгновенно уничтожая бесценное наследие Школы Меча. «Больше мне здесь делать нечего». До круглой комнаты добраться удалось быстро. Я даже оказался не последним, что удивительно, так как доставшаяся мне часть библиотеки являлась одной из самых больших в знаний. «Син, все прошло нормально», — спросил наставник, оторвавшись от начертания на полу комнаты огромного квадрата, который очень скоро превратится в полноценную печать. Все присутствующие ученики помогали ему, выводя штрих за штрихом невероятно сложную фигуру внутри этого квадрата. «Да, наставник». Я всмотрелся в получающийся рисунок и практически сразу заметил пару легких изъянов. Пускай эта печать и была самой сложной из всех известных нам, но делать подобные ошибки... «Отлично, присоединяйся, думаю, у нас осталось не больше пяти минут». «Более чем достаточно». Я без лишних разговоров кивнул и направился к нему и другим ученикам. Времени нам дали даже больше, чем рассчитывал наставник. Впрочем, этого все равно оказалось катастрофически мало. Постепенно в комнату возвращались оставшиеся ученики, завершившие свои дела по уничтожению наследий школы. «Готовы?» – спросил наставник, еще раз осмотрев собравшихся. В этот момент где-то у здания раздался гулкий взрыв, говоря о том, что враги разрушили последний барьер и ворвались в библиотеку. Но мы успели. Нападавшие умоются собственной кровью за то, что напали на храм знаний школы. Пускай мы и не являемся воинами, но все равно остаемся членами школы меча. Наставник, уже не обращая на нас внимания легким движением руки, привел в действие печать. Мое тело скрутило и выгнуло дугой, тяжело было даже вдохнуть. Я ощущал, как меня стремительно покидает духовная сила вместе с дыханием жизни. Где-то в глубине храма знаний послышались яростные крики, сменившиеся пронзительными воплями, полными боли, и это стало небольшим утешением перед тем, как тьма опустилась на меня, унося куда-то невероятно далеко. Прочь от школы, друзей и родного мира